Шашлык по-кавказски Шашлык по-кавказски — еда, объедение. На длинном шампуре, под острой приправой, увенчан, обласкан всемирной славой. Рядовой фашистской армии Штопки мечтал о шашлыке по-кавказски. И фельдфебель Зингер тоже мечтал о шашлыке по-кавказски. И обер-лейтенант Редер мечтал о шашлыке по-кавказски. И полковник Хагель тоже мечтал о шашлыке по Кавказке, И много и много еще других Браво шагали они на Кавказ Все ближе и ближе красавицы горы Представляет Штопке костер и шашлычный запах Представляет Коблинс костер и шашлычный запах Представляет Зингер костер и шашлычный запах Представляет Редер. представляет Хагель И много-много еще других Идут по кавказским они дорогам Вот и уступы, вот и теснины. Терек несется. Ревет боксан, орлы выше вышине клокочут. Поднимаются фашисты в горы. А в это время там, высоко в горах, на кручах, на скалах, среди теснин укрылись кавказские партизаны. Много их. Есть у народных мстителей метод борьбы с врагами. Взрывчатку под камни. В руки запал. Взрыв, грохот. И вот лавина с кавказских гор вниз на врагов несется. Так и сейчас. Идут Штопки, и Коблинс, и Зингер, и Редер, и Хагель, и много и много еще других. Идут о шашлыках, мечтают. Вдруг взметнулись от взрыва камни, устремились смертельным потоком вниз. Рухнули в пропасть Штопки, и Коблинс, и Зингер, и Редер, и Хагель, и много и много еще других. Смешались камни, мундиры, люди. Спустился в пропасть столетний ворон. — Салют по-кавказски, — прокаркал ворон.